15. -е. Москва долгожданная По возвращении в родной город Дарья Чернова, внештатный сотрудник инвестиционного холдинга «Фран Макс Консалт», испытала большие трудности с поиском работы. Их договоренность годичной давности с господином Турне, главой компании, сводилась к тому, что Дарья станет руководителем представительства «Фран Макс» в России и займется организацией офиса в Москве. Но Даша постоянно чувствовала, что что-то не так. Был во всем этом какой-то подвох. В связи с санкционной войной, объявленной Россией объединенным западным миром, дела на Ниве недвижимости во Франции шли из рук вон плохо. Экономика упала до невиданных низот, уровень жизни стал съезжать следом, и людям в массе своей стало не до недвижимости. Даша чувствовала, что ей готовится роль козла отпущения. Как только она станет во главе представительства, на нее можно будет списать некоторое количество неудачных проектов, ведь в штате появится новый крупный подписант. А это уже пахло экономическими преступлениями, которые по мере наказания иногда не уступают по ножовщине. Даша не была уверена, что все именно так, но предчувствие не покидало. Решила не рисковать. Едва шасси коснулась родного Шереметьева 2, Даша отказалась от дальнейшего сотрудничества с Фран Максом. Закрепиться в Москве на том же уровне, к какому она привыкла в Париже, было невозможно. Во-первых, не самое подходящее время. Во-вторых, Даша работала в сегменте люкс, в основном занималась реализацией инвестпроектов при гольфовой недвижимости. Дома где не требовались ее языковые навыки, сейчас, когда основными покупателями становились соотечественники, ведь Европа пока опустила железный занавес. Все ячейки этой ниши были заполнены под завязку. Даша съездила в Москву Country Golf Club, пообщалась и с представителями Сити Гольф Клуба, сделала срез компаний, которые реализуют похожие проекты за пределами Москвы и области и поняла, что ей там ловить нечего. Хлеба не хватало даже на своих, что уж говорить об иноземцах. Стало очевидно. Или надо откатываться к другим зарплатам, или смещаться в сторону работы непосредственно с языками, и точка. Этого Даша не хотела. С ее теперешним опытом превращаться в банального переводчика было как-то стыдновато. Становиться обычным агентом недвижимости – еще хуже. Тогда что? Полностью менять сферу? А образование? В Европу сейчас не поехать, да Даша и не хотела. Не для того она возвращалась в любимую страну, чтобы опять начинать смотреть на дверь. Работа же с языками непосредственно из России на иностранцах романской языковой группы, французах, итальянцах, испанцах и португальцах Теперь была или невозможна, или сильно сократилась в объемах. Да и своих специалистов там хватало. Конкуренция сейчас как никогда. Даша не боялась конкуренции. Она привыкла быть лучшей и побеждать, поэтому не сомневалась в успехе. Она работу найдет. Не сегодня, так через месяц. Но на ремонт квартиры ушли все запасы, а предложений о работе так и не поступало и маленький червячок все же пролез дальше в череп. А с учетом того, что там его поджидал гном, маленького червячка оказалось достаточно. Дарья Чернова стала переживать о своем будущем.